Еромир, Злость хлистала через край. Еромир бросался то на одно соломенное чучело, то на другое, но тяжкая тренировка не могла остудить кровь. Бежать бы обратно в терем, ворваться в горницу хитрого змееныша и одним ударом переломить мирояркий ребет, а потом испить до дна оставшую свободной силу и веду себе подчинить. «Ага». Чучело брызнуло во все стороны щипами и клоками соломы. Когти с болью втянулись обратно в руку. Вот ежели бы он был цельным, то никогда бы этого не чуял. Эх, отец-отец, смолодушничал, не убил во младенчестве одного из сыновей. Переломил силу сварога надвое. А теперь вот и рыжеволосую лисицу делить заставил. Зверь жадно щелкнул пастью и облизнулся. Уж как вкусна дочь лады нет мочи терпеть. Едва почел тонкий аромат душицы, вымоченный в медовой воде, да с каплю озерной свежести, как в миг о битве с мирояром позабыл. Готов был кинуться на веду и в чистом поле своею сделать, однако девка лишилась памяти. Ну а там и не досклок стало. Цепной пес отца кажемяко помешал. Эх, а так бы он, Яромир! С ненавистным братом покончил и девицу в постель уложил. Но ну, ничего, еще не вечер. Зверь встряхнулся и пошел под навесы, где стояли бочки с водой. Надо остыть маленько. Через две седмицы свершится высшая справедливость. И он получит то, что должен был взять по праву рождения. Мирояр. Одна за одной древние руны складывались в слова являя Мирояру драгоценные знания. Всегда это увлекало его, дарило радость и покой сердцу. Однако сейчас, даже спустя несколько свитков, кровь кипела злостью, подталкивая мчаться на поиски блохастого выродка и до заката солнца забрать себе то, что положено по праву рождения. Свиток полетел на стол, а Мирояр вскочил и подошел к окну, оперся локтем на угол, прикусывая кулак. «Эх, отец!» Своей душевной слабостью только беды наделал. Не сумел поступить так, как того требовал закон, убить одного из сыновей во младенчестве, чтобы дарованная богом сила к одному ушла. Теперь еще и с ведой намудрил. А мог бы отдать ему, мирояру. Ведь его сметливость направила погоню по следам беглянки. Яромир для слежки слишком туп. И чутье у него хуже. Зато крепостью тела сворок наделил. Мирояр скривился, еще раз глянув окрест, вернулся к свиткам. Да уж, как ни крути, а сходиться с ним в битве опасно. Вот и приходилось хитрить. Если бы Неведа не выскочила на поле брани, то Мирояр бы избавился от соперника, загнав в ловчие сети. Однако в разгар схватки Нюха коснулся дивный аромат озерной свежести с каплюю медовой душицы. На мгновение Мирояр себя позабыл. А потом уж не до драки стало. И теперь вот думай, решай, как первым стать. Но ничего, пройдет две седмицы, и огонек переберется в коморку рядом с его горницей. Осталось только с Яромиром покончить. Да змея проклятого обратно в нору загнать.